Собрание. Теперь насчет Маркса. Я был бы очень не прочь продать ему свои сочинения, даже очень, очень не прочь. Но как это сделать? Если тебе охота, то потолкуй с Марксом. Мне и продать хочется, и упорядочить дело давно уже пора, а то становится нестерпимо. Чехов П.А. Сергеенко. 1 января 1899 года. Ялта. Если же я хорошо продам Марксу свои сочинения, то Мелехова продавать не стану, а поверну дело иначе. Кстати, о книгах. Суворин печатает уже полное собрание сочинений, читаю первую корректуру и ругаюсь, предчувствуя, что это полное собрание выйдет не раньше 1948 года. С Марксом переговоры, кажется, уже начались. Чехов, М.П. Чеховой, 9 января 1899 года, Ялта. Милый Иван, с Марксом дела подвинулись уже сильно вперед, и предварительный договор уже подписан. По условиям, которые Маркс предлагает, я за право собственности уже напечатанных из своих будущих произведений получаю 75 тысяч рублей, и затем за каждый новый том в 20 печатных листов 5000. То есть я буду печататься обычным порядком в журналах и газетах, получать гонорар и сдавать же сборники моих рассказов может только Маркс, причем за каждые 20 листов он всякий раз платит мне пять тысяч. Доход с пьес принадлежит мне. Дело еще не кончено, но переговоры ведутся настойчиво, и очень может быть, что когда ты будешь читать это письмо, то я буду уже продан в рабство в Египет». Эта продажа имеет две очень хорошие стороны. Первое. Получу сразу 75 тысяч и, во-вторых, избавлюсь от суворинских беспорядков. Все это пока секрет. Сообщи Маше и скажи, чтобы пока она никому не говорила, чтобы не попала в курьер. Чехов и П. Чехову. 18 января 1899 года. Ялта. Милый Виктор Александрович, хищная тигра Маркс покупают у меня мои произведения, навеки вечные. Чехов, В.А. Гольцеву, 20 января 1899 года, Ялта. «В дополнение к письму о переговорах с Марксом сообщаю, что я продолжал упорно торговаться до сегодня и только сегодня телеграфировал, что я согласен. За будущие произведения я буду получать по предварительном напечатании в журналах обычным порядком 250 рублей за лист, потом через 5 лет 450 рублей, еще через 5 лет 650 рублей за лист и так далее». С надбавками по 200 рублей через каждые 5 лет обещал в телеграме, что буду жить не доля 80 лет. Идут дожди. Осенний дождь стучит в окна точно в Мелихове. Чехов и П. Чехову. 20 января 1899 года. Ялта. Сейчас был Сергеянко. Маркс ужасно испугался вашей угрозы прожить до 80 лет, когда ценность ваших произведений так возрастает. Вот сюжет для комического рассказа. А.С. Суворин Чехову. 21 января 1899 года. Петербург. «В жизни у меня крупная новость. Событие. Женюсь? Угадайте, женюсь? Если да, то на ком? Нет, я не женюсь» а продаю Марксу свои произведения, продаю право собственности. Идут переговоры, и может случиться, что через какие-нибудь две-три недели я буду уже рантье. Конечно, Мелехова я уже не стану продавать никому, кроме вас, пусть остается все, как было». Чехов, Л. С. Мизиновой, двадцать 22 января 1899 года, Ялта. «Я продаю свои произведения Марксу на вечные времена». Идут переговоры. Получу деньги и поеду играть в рулетку. Справьтесь, пожалуйста, в редакции Начала, продав Марксу свои сочинения, буду ли я иметь право называться марксистом. Чехов М.О. Меншикову. 27 января 1899 года. Ялта. Многоуважаемая Лидия Алексеевна, я к вам с большой просьбой, чрезвычайно скучный, не сердитесь, пожалуйста. Будьте добры, наймите какого-нибудь человека или благонравную девицу и поручите переписать мои рассказы, напечатанные когда-то в Петербургской газете. И также походатайствуйте, чтобы в редакции Петербургской газеты позволили отыскать мои рассказы и переписать, так как отыскивать и переписывать в публичной библиотеке очень неудобно. Если почему-либо просьба эта моя не может быть исполнена, то, пожалуйста, пренебрегите, я в обиде не буду. Если же просьба моя более или менее удобоисполнима, исполнима, если у вас есть переписчик, то напишите мне, и я тогда пришлю вам список рассказов, которых не нужно переписывать. Точных дат у меня нет, я забыл даже, в каком году печатался в петербургской газете. Но когда вы напишите мне, что переписчик есть, я тотчас же обращусь к какому-нибудь петербургскому сторожилу-библиографу, чтобы он потрудился снабдить вас точными датами. Теперь меня будут издавать не Суворин, а Маркс. Я теперь марксист. Чехов Л.А. Авиловой. 5 февраля 1899 года. Ялта. Только что принесли ваше второе письмо насчет Маркса и продажи. Я думаю так. Продажа выгодна, если мне осталось жить недолго, меньше пяти-десяти лет. И невыгодно, если я буду жить дольше. Чехов А.С. Суворину. 6 февраля 1899 года. Ялта. Вы пишете, что у меня необыкновенное умение жить. Может быть. Но бодливой корове Бог рок не дает. Какая польза из того, что я умею жить, если я все время в отъезде, точно в ссылке? Я тот, что по гороховы шел и гороху не нашел. Я был свободен и не знал свободы. Был литератором и проводил свою жизнь по неволе не с литераторами. Я продал свои сочинения за 75 тысяч и уже получил часть денег, Но какая мне от них польза, если вот уже две недели, как я сижу безвыходно дома и не смею носа показать на улицу? Кстати, о продаже. Продал я Марксу прошедшее, настоящее и будущее. Совершил я сие, матушка, для того, чтобы привести свои дела в порядок. Осталось у меня 50 тысяч, которые, я получу их окончательно лишь через два года, будут мне давать ежегодно две тысячи. До сделки же с Марксом книжки давали мне около трех с половиной тысяч ежегодно, а за последний год я, благодаря, вероятно, мужикам, получил восемь тысяч. Вот вам мои коммерческие тайны. Делайте из них какое угодно применение, только не очень завидуйте моему необыкновенному умению жить. Все-таки... Как бы ни было, если попаду в Монте-Карло, непременно проиграю тысячи две — роскошь, о которой я доселе не смело мечтать. А может быть, я и выиграю. Билетрист Иван Щеглов называет меня Потемкиным и тоже восхваляет меня за умение жить. Если я Потемкин, то зачем же я в Ялте? Зачем здесь так ужасно скучно? Идет снег, метель, в окна дует, от печки идет жар, писать не хочется вовсе и я ничего не пишу». Чехов, Л. А. Авиловой 18 февраля 1899 года, Ялта. «Я продал Марксу все, и прошедшее, и будущее, стал марксистом на всю жизнь. За каждые 20 листов уже напечатанной прозы я буду получать с него пять тысяч, через пять лет буду получать семь тысяч и так далее». Через каждые пять лет прибавки, и таким образом, когда мне будет 95 лет, я буду получать страшную уйму денег. За прошедшее я получу 75 тысяч. Доход с пьес я выторговал себе и своим наследникам. Но все-таки, увы, мне еще далеко до Вандербильта. 25 тысяч уже тютю, -тю, а остальные 50 я получу не сразу, а в течение двух лет, так что не могу задать настоящий шик. Чехов И. И. Орлову. 22 февраля 1899 года. Ялта. «Милый Владимир Иванович, пожалуйста, не обижайся на меня за молчание. В переписке у меня вообще застой. Это от того, что я пишу свою билетристику. Во-первых. Во-вторых, читаю корректуру Марксу. В-третьих, возня большая с приезжими больными, которые почему-то обращаются ко мне. А корректура для Маркса — это каторга. Я едва кончил второй том, и если бы знал раньше, что это так нелегко, то взял бы с Маркса не 75, а 175 тысяч. Приезжие больные, в большинстве бедняки, обращаются ко мне с просьбой устроить их, и приходится много говорить и переписываться. Конечно, я здесь скучаю отчаянно. Днем работаю, а к вечеру начинаю вопрошать себя, что делать, куда идти. И в то время, как у вас в театре идет второе действие, я уже лежу в постели. Встаю, когда еще темно. Можешь ты себе представить. Темно, ветер ревет, дождь стучит. Чехов, В.И. Немирович Уданченко, 24 ноября 1899 года, Ялта. Милый Мишель, отвечаю на твое письмо. Первое. В Торжке я не был ни разу в жизни и никогда из Торжка никому телеграмм не посылал. Выехал я из Петербурга на другой день после представления «Чайки», провожали меня Суворинский лакей и Потапенко. Второе. О том, что я продаю Марксу сочинения и на каких условиях, Суворину было известно в подробности. На прямо поставленный вопрос «Не желает ли купить он?» Он ответил, что у него денег нет, что покупать мои сочинения ему не позволяют дети и что больше того, что дает Маркс, никто дать не может. Третье. Аванс в 20 тысяч — это значит купить произведение за 20 тысяч, так как я никогда не вылез бы из долга. Четвертое. Когда с Марксом было кончено, то А.С. написал мне, что он очень рад совершившемуся, так как его всегда мучила совесть, что он дурно меня издавал. Пятое. Разговора о направлении «нового времени» в Ницце не было. Отношения, о которых я написал тебе, об этом, конечно, не следовало бы откровенничать с Уворенными, Особенно стали изменяться, когда А.С. сам написал мне, что нам писать друг другу более уже не о чем. Седьмое. Полное собрание моих сочинений начали печатать в типографии, но не продолжали, так как все время теряли мои рукописи. На мои письма не отвечали и таким неряшливым отношением ставили меня в положение отчаянное. У меня был туберкулез, я должен был подумать о том, чтобы не свалить на наследников своих сочинений в виде беспорядочной, обесцененной массы. Восьмое. Конечно, всего этого мне не следовало бы писать тебе, ибо все сие слишком лично и скучно. Но раз тебя обворожили и представили тебе в ином свете, то делать нечего, Выкладываю все эти восемь пунктов «Читай и мотай на ус». О каком-либо примирении и речи быть не может, так как я и Суворин не ссорились, и опять мы переписываемся, как ни в чем не бывало. Анна Ивановна милая женщина, но она очень хитра. В ее расположение я верю, но когда разговариваю с ней, то не забываю ни на одну минуту, что она хитра и что А.С. очень добрый человек и издает новое время. Это я пишу исключительно для тебя одного. Чехов, М.П. Чехову, 29 января 1900 года, Ялта. Средин сказал мне кое-что о тех условиях, на которых вы продали Марксу свои книги, и я предлагаю вам вот что. Пошлите-ка вы этого жулика Маркса ко всем чертям. Пятницкий, директор знания, говорит, что Маркс, печатая ваши книги по 40 тысяч в одно издание, давно уже покрыл сумму, выплаченную вам. «Это грабеж, Антон Павлович. И не того же ради вы силу свою растрачиваете, чтобы этот немец плодами ее пользовался. А посему я от лица знания и за себя предлагаю вам вот что. Контракт с Марксом нарушьте. Деньги, сколько взяли у него, отдайте назад и даже с лихвой, коли нужно. Мы вам достанем сколько хотите. Затем отдайте ваши книги печатать нам, то есть входите в знания товарищам, И издавайте сами. Вы получаете всю прибыль и не несете никаких хлопот по изданию, оставаясь в то же время полным хозяином. Вас теперь читают в деревнях, читает городская беднота, и рубль семьдесят пять за книгу для этого читателя дорого. Голубчик, бросьте к черту немца. Ей-богу, он вас грабит. Бесстыдно обворовывает. Подумайте, я за одно издание семнадцать тысяч получил. Уверяю вас. Дорогой и любимый мой, будьте добры, отнеситесь серьезно к тому, что писал я вам о Марксе и знании. Поверьте, что все это отнюдь не фантазии мои, а солидное дело. Осуществить его легко, если немец не связал вас с договором по рукам и ногам. Согласитесь, зачем вам обогащать его? Вы на большие деньги могли бы затеять какое-нибудь большое хорошее дело, от которого сотням и тысячам будет польза, а не одному этому михрютке жадному. Жду ответа. М. Горький. Чехову. 27 июня 1901 года Нижний Новгород В вашем последнем письме есть один пункт, на который, вероятно, вы ждали ответа, именно насчет моих произведений и Маркса. Вы пишете «взять назад», но как? «Деньги я уже все получил и почти все прожил» взаймы же взять 75 тысяч мне негде, ибо никто не даст. Да и нет желания затевать это дело, воевать, хлопотать, нет ни желания, ни энергии, ни веры в то, что это действительно нужно. Я читаю корректуру для Маркса, кое-что переделываю заново, кашель как будто стал отпускать, супруга моя оказалась очень доброй, очень заботливой, и мне хорошо». Чехов М. Горькому. 24 июля, 1901 года, Ялта. «Мне кажется, что если я теперь напишу Марксу, то он согласится возвратить мне мои сочинения в 1904 году, 1 января за 75 тысяч. Но ведь мои сочинения уже опошлены Нивой как товар, И не стоят этих денег, по крайней мере, не будут стоить еще лет десять, пока не сгниют премии Нивы за 1903 год. Увидишься с Горьким — поговори с ним, он согласится. А Грузенбергу я не верю, да и как-то нелитературно прицепиться вдруг к ошибке или недосмотру Маркса и, воспользовавшись, повернуть дело... «Юридически. Да и не надо все-таки забывать, что когда зашла речь о продаже Марксу моих сочинений, то у меня не было гроша медного, я был должен Суворину и сдавался при этом примерзко, а главное, собирался умирать и хотел привести свои дела хотя бы в кое-какой порядок. Впрочем, времени ушло, и не скоро еще уйдет, нужно обсудить все как следует, а для сего не дурно бы повидаться с Пятницким в марте или апреле, когда я буду в Москве» о чем и напиши ему. Чехов О. Л. книпер Чеховой 9 января 1903 года, Ялта. Многоуважаемый Адольф Федорович, по предписанию врачей 3 июня я уезжаю за границу. Вот мой адрес. Германия, Баденвалер, Пост, Рест. В августе или даже ранее я буду уже дома, в России. Корректура Вишневого сада, мною подписанная, уже послана вам. Я послал вам корректуру, и теперь убедительно прошу не выпускать мои пьесы в свет, пока я не кончу ее. Мне хочется прибавить еще характеристику действующих лиц, и у меня договор с книжной торговлей знания. Не выпускать пьесы до определенного срока. Желаю вам всего хорошего. Искренно вас уважающий и преданный А. Чехов. Чехов А. Ф. Марксу. 31 мая, 1904 года, Москва. Сейчас я получил от Маркса телеграмму такого содержания. «Крайне огорчен невозможностью исполнить вашу просьбу и удивлен, что не предупредили меня своевременно». «Теперь пьеса почти закончена печатанием, и поправок сделать уже нельзя. Затем о выходе пьесы помещено объявление в номере 23 Нивы, которого уже отпечатано около 100 тысяч экземпляров, часть которых сегодня разослана. Отказывать в высылке объявленной книги для меня более чем неудобно, поэтому при всем желании не могу теперь ничего сделать. Маркс». Виноват во всем этом, конечно, я, так как не задержал у себя корректуры. Виноваты и вы, так как напомнили мне об этом задержании, когда сборник уже вышел. Чехов К. П. Пятницкому. 2 июня 1904 года. Москва. Многоуважаемый Константин Петрович, со 2 мая я был очень болен, все время лежал в постели, И, как теперь понимаю, я не подумал о том, о чем надлежало подумать именно мне, и потому во всей этой неприятной истории, хочешь не хочешь, большую долю вины я должен взять на себя. Убытки я могу пополнить только разве возвратом четырех с половиной тысяч рублей, которые вы получите от меня в конце июля, когда я вернусь в Россию, и принятием на свою долю тех убытков, которые издание может понести от плохой продажи. Так я решил и убедительно прошу вас согласиться на это. Все, что бы я теперь не писал Марксу, бесполезно. Я прекращаю с ним всякие сношения, так как считаю себя обманутым довольно мелко и глупо. Да и все, что бы я не писал ему теперь, не имело бы для него ровно никакого значения. Простите, что я в вашу тихую издательскую жизнь внес такое беспокойство. Что делать? У меня всегда случается что-нибудь с пьесой, и каждая моя пьеса почему-то рождается на свет со скандалом, и от своих пьес я не испытывал никогда обычного авторского, а что-то довольно странное. Во всяком случае, вы не волнуйтесь очень и не сердитесь. Я в худшем положении, чем вы. Мой адрес — Баденвайлер, герр Антон Чехов, Германия. Мне не здоровится. Крепко жму руку и остаюсь искренно вас, уважающий. Чехов КП Пятницкому 19 июня 1904. Он не вернулся ни в августе, ни в конце июля. Ему осталось жить две недели.